Глава 3. Выглядишь дерьмово, майор, заключил полковник смерив Лаврова неприязненным взглядом. Он уже был в курсе последних событий, и стеклянная пепельница на столе неудержимо наполнялась окурками. "Ты вообще сам-то как головой ударился?" объяснил Алексей. "Жить буду, в отличие от тех, кто не будет. И что теперь с тобой делать?" Полковник пожирал его тяжелым взглядом: "Снять тебя и до назначенного под трибунал отдать". "Воля ваша, товарищ полковник. Но если помните, я был против немедленной операции и даже объяснил почему". "Значит, меня снять и под трибунал?" Взгляд начальника отяжелел до крайности. "Я такого не говорил, товарищ полковник". "Ладно, черт с тобой". Леонисов шумно выдохнул. Да пускают и не имел времени подготовиться и толково провести операцию. Возможно, в чем то ты был прав, мы с тобой поспешили, да и я погорячился. Думаешь, я чёрствый сухарь? спылил полковник. Думаешь, мне плевать на жизни тех солдат? Думаю, да, подумал Лавров. Но в этом не было вины полковника Леонизова, такая сложилась система в действующей армии и всех ее боковых побегах, Солдатские и офицерские жизни значения не имели. Ценился результат. Сколько человек по факту в твоем отделе? Без меня четверо: Казанцев, Чумаков, Осадчий, Бабич. Могло быть больше, только сегодня погибли двое: Агаревич и Еременко. Я уж не считаю майора Котлера». Ладно, не совести меня. Наши предположения, майор, были верны. Во всяком случае, какая-то банда, причем не уголовники, действует в городе, наводит шорох, и какие у нее перспективные задачи, боимся даже предположить. Работайте, майор. Сроки выполнения назначать не буду, чтобы не нагонять на вас дополнительный страх, но помни, что каждая минута на счету. Действуйте по двум направлениям. Фиктивный партизанский отряд это раз События, привязанные к автобазе это два. Возможно, дела придется объединить. Ищите директора Колымова, секретаршу тех двух хмырей. Отследите их связи, контакты, кто такие, как пробрались в наши структуры. Первым делом выяснить, не находились ли эти люди в период оккупации в партизанских отрядах. Если подтвердиться, будет еще один шанс нащупать нашу клиентуру. Историю с побоищем в каменоломнях постараюсь замять, нам только разбирательств не хватало. Иди, работай, майор. И слушай, сходи в медсанчасть, а то вид у тебя прямо, скажем, не боевой. Голова трещала как сухой валежник в топке. Медсестра в лазарете промыла рану на виске, зашила, чем-то помазала и по секрету призналась, что это самые лёгкие случаи на текущей неделе. Обычно все сложнее: огнестрельные ранения, колотые и резанные раны, раздробленные конечности. И подобных случаев на дню несколько десятков. Мирная жизнь в освобожденном городе это вам не отдых на курорте. Но голова болела, и что-то ей внушать было невозможно. Майор глотал таблетки, пил остывший чай, смотрел за окно на улицу фасадную, где в тиши аллей стоял невзрачный особняк, Второй этаж, которого занимало управление Смерж. Вывеска на двери отсутствовала, но снаружи у ворот, где я прогуливался часовой, висела табличка: Отдел вещевого снабжения, и что это означало, не знал никто. Посторонние сюда не совались. На первом этаже когда-то работало ателье готового платья, но сейчас витрины были заколочены, а на двери висел амбарный замок. На воротах, рядом с упомянутой табличкой, красовалось объявление для непонятливых: "Ателье не работает". Под особняком были приличные подвалы, которые никогда не пустовали. Вход в управление был с обратной стороны здания, где секретность обеспечивали густые каштаны и кирпичный забор. Неподалеку пролегала Деребасовская улица, в нее втекала Ешельеевская, ныне Ленина, и в голову постоянно лезла болотная песня. как на Теребасовской, угол Решельеевской. Сотрудники отправились по делам, Лавров каждому расписал задачу и обозначил сроки. Народ был мрачен, подавлен, смотрели тяжело, шутка ли потерять за полдня двоих товарищей, а взамен приобрести совершенно непонятного начальника. Впрочем, Паша Чумаков посматривал не так, С связи не сползала задумчивость. Верно ли он понял, что этот майор в катакомбах спас ему жизнь? Начальство придало группе еще одно отделение пехотинцев. Смертники, высказал Бабавич. У них имелся бывалый ГАЗ-4 и строгий приказ выполнять распоряжения контрразведки. Органам внутренних дел, должностным лицам и всем сознательным гражданам предписывалось то же самое. Оборона Одессы в 1941 году продолжалась два с половиной месяца. Немецкие и румынские войска окружили город суши и постоянно рвались в атаке. Ни одна дивизия не разбила здесь лоб. Город взять не могли. Немногочисленные части отдельной Приморской армии стояли стеной. Обороне содействовала Одесская военно-морская база Черноморский флот. Мирные жители вступали в ополчение, возводили оборонительные укрепления. Под Одессой сковали огромные силы противника. Враг превосходил во всем: в живой силе, в вооружении, но попытки овладеть городом разбивались о стойкую оборону. Блокировать Одессу с моря немцам не удалось. Водным путем осуществлялось снабжение. Береговые батареи корабли Черноморского флота поддерживали оборону огнем своих орудий. Кольцо постепенно сжималось, войска отходили, яростно сопротивляясь. В городе объявили осадное положение, возводились оборонительные рубежи. До 10 августа бои велись на дальних подступах. Провалились попытки противника сходу овладеть Одессой. Вот Жылыкского лимана морская пехота уничтожила немецкий десант, роту парашютистов в красноармейской форме. Потом в атаку пошло все, что удалось собрать противнику. 12 дивизий и 7 пехотных бригад атаковали по всей ширине фронта. Советские войска с боями отходили на новый рубеж обороны. Не было паники, самовольного оставления позиций. Через день из Одессы на восток ушел последний поезд И немецко-румынские войска перерезали ветку железной дороги, полностью блокировав Одессу суши. В бой вступили последние резервы, включая суда Черноморского морского пароходства. Из местных жителей создавались истребительные батальоны, отряды обороны и даже женский оборонительный батальон числом около тысячи человек. В городе строили баррикады Городские предприятия переориентировались на нужды обороны. Производились бронепоезда, минометы, траншейные огнеметы. Именно в осажденной Одессе сконструировали знаменитый НИ-1, одесский танк, фактически трактор, несуразное чудовище, исправно выполнявшее задачи на передовой. Одесса не сдавалась. 19 августа был создан Одесский оборонительный район. К защите города привлекалось население, способное держать оружие. Из Новороссийска переправлялись подкрепления, пехота дивизиона реактивных миномётов, врага остановили на подступах к городу. К концу сентября части отдельной Приморской армии отступили от Одесских лиманов. Начался артобстрел города. 22 сентября советские войска нанесли комбинированный контрудар в районе Григорьевского лимана. Несколько румынских дивизий были полностью разгромлены. Захваченное вооружение освобождена советская территория. Положение на фронте стабилизировалось, прекратились обстрелы порта и акватории. Приближалась зима, началась подготовка войск к долгой обороне. 28 сентября был нанесен еще один контрудар в восточном секторе, и снова противник бежал, бросая технику. Город мог продержаться и зиму, и даже больше. Ничто не мешало вообще не отдавать Одессу, но осложнилась обстановка на южном фронте, требовались войска для обороны Крыма, И ставка приняла решение перебросить войска Одесского оборонительного района на Крымский полуостров. Но 2 октября защитники города опять перешли в контрнаступление, разгромили четыре румынских батальона, захватили десятки орудий. Каково же было разочарование бойцов, когда поступил приказ отойти на исходные позиции. Но боевой дух не утратился, и снова потрепанные войска отразили широкомасштабное наступление по всему фронту. Отход прошел почти без потерь, в условиях непосредственного соприкосновения с противником. В Крым по морю перевезли около 90 тысяч военных, тысяч гражданского населения, много танков, бронеавтомобилей, орудий. Операция завершилась 16 октября 1941 года. Из порта вышел последний транспорт и взял курс на Севастополь, но прошел еще целый день, прежде чем противник осмелился войти в Одессу. Румыны боялись ловушек и сюрпризов, и только к вечеру неприятельские части стали растекаться по улицам города. Больше двух месяцев Одесса сдерживала напор группы армии Юг, отвлекала и исковала 18 вражеских дивизий. Противник только убитыми потерял больше тысяч человек. Эвакуировали треть городского населения, вывезли оборудование крупных заводов, музейные ценности, картинные галереи. Румынская армия была настолько измотана, что ее отвели в Румынию на отдых и переформирование. Советская пропаганда не лукавила: войска выполнили свою задачу, измотали противника, нанесли урон и только после этого, сохранив боеспособность, покинули Одессу. Майор Лавров с мрачным видом перебирал сохранившиеся архивные документы, делал пометки. «Два с половиной года оккупации. Такое не для слабонервных. Захватив Одессу, оккупанты устроили резню. Уничтожали пленных красноармейцев, коммунистов, евреев, цыган. В городе зверствовали гестапо и румынская сегуранца. Удивительная вещь. Казалось, все население грудью встало на защиту города, записывалось в ополчение, сутками работало на строительстве укреплений. Откуда же взялось столько предателей и соглашателей? Сотрудники НКВД уже месяц тонули в делах, работали круглосуточно. Фабриковать дела не имело смысла, реальные виновные были повсюду. Одесситы массово сотрудничали с оккупантами, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Одни это делали по убеждению, другие, чтобы выжить, прокормить семью, что, естественно, не служило оправданием. За месяц работы в освобожденном городе вскрылся некрасивый факт. Проверку в НКВД не прошли 50 тысяч горожан. На допросах они мямлили, оправдывались, дескать, немцы проводили мобилизацию, а всех недовольных расстреливали. Образцовый социалистический город был отброшен в доисторические времена капитализма. Оккупанты приветствовали частный бизнес. Открывались лавочки, рестораны, кафе, частные магазины мастерские. Одесситов, лишенных собственности при большевиках, восстанавливали в правах. Жизнь в городе возвращалась в дореволюционное русло. В школах преподавали закон Божий, румынский язык, ведь Одесса стала частью румынского губернаторства Транснистрия. Часть населения жила сытно и размеренно, но большинству досталось. Треть населения города к началу войны составляли евреи, и далеко не всем удалось бежать. Когда фашисты вступили в Одессу, в ней оставалось 100 тысяч евреев. А когда войска 3-го украинского фронта выбили из Одессы оккупантов, не насчитали и 600 евреев. Волосы вставали дыбом от этих цифр. Первая карательная акция после захвата Одессы. Кучу народа, евреев, военнопленных согнали в пустующие пороховые склады за городом и сожгли. Евреев расстреливали, вешали на столбах и деревьях, угоняли в Германию в качестве дармовой рабсилы, отправляли в концлагеря в Одесской области, где неизбежная смерть была лишь вопросом времени. 900 дней оккупации. Две стороны одной медали. Одна страница героическая, другая постыдная. Румыны на здании своей администрации установили подобие почтового ящика для жалоб и предложений. Потом передумали, убрали. Ящик переполнялся каждый день, не успевали читать. В городе видели машину с громкоговорителем. Она вещала единственную фразу: "Адиситы, прекращайте доносить друг на друга". Местных жителей приглашали на службу во вспомогательную полицию. Желающих было так много, что устраивался конкурс. Местные работали при оккупантах водителями, поварами, уборщиками, прачками, занимались вопросами снабжения, служили в полиции порядка, охраняли и конвоировали арестантов, приводили в исполнение смертные приговоры. Слово дворник стало символом доносительства. Знающие люди тихо говорили: если отправить на Колыму всех сотрудничавших с режимом, то Одесса опустеет, а Колыма распухнет. За месяц органы НКВД задержали несколько тысяч человек. За многие художества следовало расстреливать на месте. Заместитель первого секретаря Обкома товарищ Садовный, которому поручили возглавить подполье, сгрузил это дело на своего заместителя, и тот сдал сигуранце три сотни подпольщиков, которых немедленно расстреляли. В успешную партизанскую группу товарища Молоцкова румыны внедрили своего агента, бывшего капитана Красной армии молдавской национальности. И группа в полном составе переехала в застенки. Разрешите, товарищ майор. В помещение заглянул капитан Казанцев. «Ходи. Уже закончили? Работаем. Ребята, кто где? Признаться честно, товарищ майор, все из рук валится. Невозможно привыкнуть к тому, что Агаревича и Ерёменко больше нет. Еще утром всем составом работали. Горевеевич квастлся, что припрятал бутылку армянского коньяка, нужен только повод и полчаса свободного времени, чтобы ее выпить. Ладно, не о том я. Держите, из личных дел вырезали. Собственно, за этим и заскочил. Капитан положил на стол несколько фотографий. Это Колымов, его секретарша Амусова, начальник четвёртого гаража Рыхлин и рабочий Штыренко. Алексей бегло просмотрел фотоснимки. Обычные лица советских людей, в них не было ничего примечательного. Секретарша, невзирая на возраст, была миловидной, смотрела на фотографа с лукавинкой. Хорошо, спасибо, что-нибудь уже выяснили. Эту четверку, как корова, языком слезала. Подозреваемые их переправили в катакомбы и в скором времени будут выводить за линию фронта. Польза от них уже нет. Такие снимки есть у каждого постового». Банда идеально влилась в наше общество. Люди не верят, что они были не теми, за кого себя выдавали. Видно, в школе по подготовке диверсантов получали хорошие отметки. В партизанском движении эти четверо не участвовали. Таких сведений нет, товарищ майор, и коллегам об этом неизвестно. Участвуй кто из них в партизанском движении, это бы не скрылось. Рыхлины и Штыренко во время оккупации находились в городе. Сведений о сотрудничестве с оккупантами не имеем. Помимо их работы, конечно, но это мелочевка. Рыхлин трудился на судоремонтном заводе, там латали немецкие катера. Штыренко в трамвайных мастерских первый развелся перед войной, семья неизвестно где. Штыренко холостяк, сведения о родственниках отсутствуют. Имеются адреса квартир по местам проживания устроены засады, но сомнительно, что они туда придут. По свидетельству коллег оба нелюдимые неразговорчивые, часто задерживались после работы. Амусовы и Колымов прибыли в город с первой волной 12 апреля текущего года. Калымов, местный, служил в армии на капитанской должности, был зампотехом в автомобильном батальоне. Ранение, госпиталь перевелся на гражданку, жил в эвакуации в Липецкой области. Член партии. Семья, судя по личному делу, осталась в Липецке, но убежден, что это разработка Абвера и факт едва ли достоверный. Эти сведения поверхностные, будем копать дальше. Амуза родом из Ворошиловграда. Появилась в Одессе в тот же день, что и Колымов, кандидат в члены КПБУ. Проживает в общежитии текстильной фабрики, где имеет собственную комнату, хорошо знакома с заместителем районного секретаря товарищем Былининым. Это амурная история, которую она всячески выпячивала. Товарищи Былинина, разумеется, проверят после соответствующего разрешения, но это нам ничего не даст. Товарищи, были Белинина искренне жаль, усмехнулся Алексей. Поскольку потеряет он не только репутацию. В Следующий раз будет разборчив в связях. Что-нибудь еще?» Да, на улице Некрасовской нашли и не смогли опознать мужской труп. Сейчас над ним колдуют милицейские криминалисты. Нашли за мусорной свалкой недалеко от спуска в канализационный коллектор. Мужчина средних лет, без характерных примет, одет в штатское, при себе никаких документов. Несколько полевых ранений. Единственное, что смог сказать медик застрелен из ППШ. Какое-то время жил, его тащили, оторвали каблуки. Казанцев многозначительно замолчал. Наша работа, хочешь сказать? Так и есть, товарищ Мир. Один из тех, кто на нас напал. Сообщники пытались его вытащить, но, видать, совсем был плох, помер. А может, добили, чтобы не мучился, и выбросили в первом попавшемся безлюдном месте. Следы ведут в коллектор. Пытались туда спуститься, но такие лабиринты, товарищ майор. Хватит, уже спустились. И эти последствия еще разгребать и разгребать. Сдох и ладно. Надо распространить его посмертное фото, может, кто узнает. Сделаем. Хотя я сомневаюсь. Сумел его опознать с последующим ущербом для банды не стали бы выбрасывать на свалку. Сожгли бы, на худой конец, обезобразили лицо. Что на автобазе? Персонал изолирован, проводятся допросы. Собираем сведения по подозреваемым. В штате гаража 12 человек, и все как один твердят, что ничего не знали. Рыхлин и Штыренко вели замкнутый образ жизни, с народом не откровенничали. Иногда оставались после работы под разными предлогами. Работники милиции, кстати, недовольны. Они получили приказ содействовать контрразведке, но все равно ворчат. Мол, раз убили Смержевца, так пусть Смерж и расследует. В слов претензии, конечно, не высказывают, боятся. Пусть только попробуют высказать. Надо поработать с вахтёрами. Доставляли же какие-то грузы, вводили и выводили посторонних, и чтобы вахтёры ничего не знали. Не поверю. Об этом знали бы даже слепые и глухие. Возможно, товарищ майор, сокрушённо вздохнул капитан. Посторонних на автобазе в ночное время иногда замечали, но начальство виднее, значит, так надо. Проблема в том, что в ограде за четвертым гаражом обнаружен замаскированный лаз. Там устроили свалку и дыру засечь Не так-то просто. Классика. На вид все цело, но две доски можно отогнуть и вынести с территории хоть слона. А за забором лог, частный сектор, в котором половина домов пустует. Можно вывести и перевести целую роту. Паршиво. Опросили людей на Лазаревской улице, где злоумышленники бросили машину. Их видел в окно местный пьяница. Мужчина инвалид из дома не выходит, глушит горькую и сутками сидит у окна. Откуда добывает средства на выпивку загадка. Но этот вопрос не к нам. Мужику плевать на все, бывший фронтовик, но участкового боится. Он видел, как машину загнали в тупик, двое ехали в кабине, двое в будке. Мужчина помог спуститься женщине. По описанию наши клиенты вели себя спокойно, не разговаривали, не ругались. закрыли машину, спустились по ворак. Инвалид еще не выпил, только собирался, поэтому был в относительно ясном уме и трезвой памяти. Сам прыгает на одной ноге, а бил себя копытом в грудь, дескать, я за советскую власть последнее здоровье отдал. В Одессе это широкая практика, усмехнулся Лавров. За годы оккупации похвастаться городу нечем. С оккупантами сотрудничали тысячи, стучали друг на друга с упоением. А теперь вдруг все такие чистые беззаветно боролись с захватчиками. До смешного доходило, поддержал казанцев. В НКВД в первую неделю после освобождения очереди из таких выстраивались. Одни сами приходили, других гнать пришлось. Конвойных не хватало, чтобы доставить всех этих борцов с оккупантами. Мы потом объяснительные читали, ржали как подорванные. Некий Кравчук открыл сапожную мастерскую специально, как он уверял, чтобы нанести вред немецко-румынским оккупантам. Мол, некачественно чинил обувь, кому-то гвозди забывал прибить, чтобы подошва отвалилась, другим задники подбивал, чтобы ноги стирали и воевать не могли. Смех да и только. Да попробовал бы он халтурить, мигом к стенке бы поставили. Одна семейная пара, фамилия, дай Бог памяти, Тарасенко, открыла питейное заведение на улице Ланжероновской. специально по заданию подполья, чтобы спаивать оккупантов и тем самым проводить подрывную работу с целью ослабления вражеской власти. И так убедительно рассказывали и перебивали друг друга. Заслушаешься. Внесли, в общем, свой вклад в правое дело. Сейчас они на Колыме раскаиваются сильно, ну, если доехали. А ещё одна деятельница до революции владела небольшим кафе, и органы ее проморгали. При фашистах открыла закусочную, кормила господ офицеров деликатесами, расшаркивалась перед ними, лично бежала к каждому посетителю с поклоном. Так разорялась на допросе, прямо с пеной у горла, мол, не просто так угощала офицеров, а скармливала им мышьяк. Небольшое количество, чтобы не сразу подействовало, а постепенно, и ее заведение осталось вне подозрений. Неиссякаемая фантазия у Одиссета, товарищ майор. Не поверили ей только. Неоднозначная репутация у дамочки. Там вроде на расстрел тянуло. В Одессе даже для научных сотрудников при немцах нашлась работа, представляете? В мае 42 создали немного немало институт антибольшевистских исследований. На полном серьезе проводили углубленную научную работу, читали лекции, устраивали встречи с представителями других порабощенных народов. Слово «порабощенных» я взял в кавычки, товарищ майор, спохватился казанцев. Я понял. Ну и где они сейчас эти учёные мужи? Кто где? Одни дельфинов в море кормят, другие с немцами сбежали, третьи выкрутились и будут обучать наших студентов основам марксизма-ленинизма. О, товарищ майор, всех привлечь к ответственности не удастся. Слишком большой процент горожан сотрудничал с оккупантами. Но были случаи не тяжёлые, лет на пять-шесть сибирских лагерей, а были и такие, что спускать нельзя. Заговорился я с вами, спохватился офицер. Побегу, наши до сих пор на автобазе работают. Оперативник козырнул и испарился. День клонился к вечеру, голова была пустая, как котелок голодного пехотинца. Напивая поднос на Деребасовской открылась пивная, Алексей передвинул себе тонкую стопку личных дел сотрудников отдела, стал их перелистывать. Дела Горевича и Еременко убрал подальше, мир их праху. С живыми надо работать. Самому старшему Валентину Бабичу было 35, самому молодому Павлу Чумакову 26. У всей четвёрки солидные послушные списки. Казанцев учился на техника-инженера в Калужском филиале Московского технического вуза, имел диплом, но на гражданке не работал ни дня. Офицерские курсы перед войной с белофинами брал в потом работа в особом отделе, Карельский фронт, перевод закалял душу и тело в Волховских болотах. Снова перевод в южную группу войск, теперь уже в качестве сотрудника контрразведки. Пашка Чумаков, уроженец Астрахани, служил в батальонной разведке. Отличился в Орловско-Курской операции, когда сломали хребет фашистскому зверю, перевелся в новое ведомство СМЕРШ, ловил шпионов и диверсантов под Смоленском. В отдельной Приморской армии оказался перед началом Керченской операции глубокой осенью 1943. -го. участвовал в освобождении Николаева, потом был переброшен в Одессу, когда в освобожденном городе начался кадровый голод. Асачи родом из Запорожья, Бабич из сибирской глубинки, где до войны работал участковым милиционером. В первые военные годы оба служили в особых отделах, перевелись из-под опеки НКВД в наркомат обороны. Продолжали выявлять вражескую агентуру в советском тылу. Бабич был женат, семья в полном составе дожидалась кормильца в Четинской области. Репрессиям никто из них не подвергался, отец работал на оборонном заводе. Семья Сатчева повезло меньше. Родители погибли под бомбежкой во время эвакуации, один из детей скончался от вспышки тифа на пересыльном пункте. Больная супруга с дочерью проживали в Пензе, как-то выкручивались. Жена подрабатывала в бухгалтерии на хлебном комбинате. Алексей захлопнул последнюю папку, задумался. Самого изрядно потрепало. Жениться не успел. Перед войной встретил женщину своей мечты. Провели вместе пару дней и поразились. Учились в одном классе, не замечают друг друга, у каждого была своя компания. Юлька похорошела, да и он по ее словам возмужал и стал чертовски хорош. Искра проскочила, и что ей раньше мешало? Девушка окончила медицинский институт, работала хирургом, а он уже носил шпалы в пяти и на родину, в Севастополь прибыл в отпуск. Всё произошло стремительно. Любовь до гроба, невероятное ощущение Уладил вопрос, чтобы взять ее с собой в Минск. Подыскал достойное место в республиканском госпитале. И вдруг 22 июня Киев бомбили нам объявили. Спешным порядком обратно в часть Юлька рыдала, умоляла остаться живым. Злая ирония, он-то выжил, а Юлька, как написали родители из эвакуации, погибла под бомбежкой. Фашисты утюжили Северную бухту, а Юлькин госпиталь находился на улице Ленина, недалеко от Арт-бухты и Графской пристани. Он наводил справки по собственным каналам, требовал подтверждения. Все оказалось верно. Девушка погибла, выводя раненых из госпиталя. Бомба разорвалась неподалеку. Тоска объяла страшная, ходил черный, бездумно рисковал, потом опомнился, взял себя в руки. Но на душе остался жирный рубец. Под Керчью не сдержался, лично расстрелял экипаж немецкого бомбардировщика. Самолет подбили, пилоты выпрыгнули с парашютами и рассчитывали на уважительное отношение в плену. Начальство прикрыло, предложило раз и навсегда остудить голову, пока не довел себя до греха. Он воевал на северо Кавказском фронте, участвовал во взятии Крымского плацдарма, шел с войсками освобождающими Николаев. 8 дней назад получил постановление о переводе в Одессу, где обстановка складывалась нерадужная. Сначала присматривался, ходил по городу, с полковником Леонозовым беседовали на нейтральной земле, оба были в штатском. Начальство выделило старенький ГАЗ-64 под служебные нужды, предоставило пустующую квартиру на молдаванке, с расчетом, чтобы посыльный мог добежать за восемь минут. В свободные часы Лавров бродил по старой Одессе, где и не был несколько лет. Побывал на Потемкинской улице, любил пройтись по Приморскому бульвару, где в вечерние часы опять становилось людно. Навестил Маразлиевскую улицу, где строили самые красивые в Одессе дома, Малую Арнаутскую, Дерибасовскую, переименованную в улицу Чкалова, хотя новое название не приживалось. Не все так плохо было в Одессе. насчет сотрудничества с оккупантами Предателей и соглашателей набралось достаточно, и все же население сопротивлялось. В катакомбах прятались партизаны, устраивая вылазки, работал подпольный обком. По городу были разбросаны ячейки сопротивления. Подпольщики провели не одну успешную акцию, Самое блестящее – взрыв дома офицеров на Морозлиевской улице, где под обломками погибли две сотни высокопоставленных румынских и немецких офицеров. В плен перед уходом из Одессы угодил румынский офицер. При нем нашли любопытные документы. В частности, указывались здания, где планировалось разместить оккупационные учреждения. План сработал. Для сигуранции выбрали здание НКВД, добротное, красивое. Румынам решили устроить подарок на новоселье. Здание тайно заминировали. Огромное количество взрывчатки заложили в подвал. Для отвода глаз оставили несколько мин небрежно замаскировав. Здание было целое, сохранившееся мебелью, хоть сразу вселяйся. вселяяся. Румыны клюнули. Поверили, что бывшие хозяева бежали в спешке. 22 сентября 1941 года в здании собралась оккупационная знать, нацистское собрание, а затем неофициальная часть. Подпольщики отправили по радиосигнал в Севастополь. Оттуда вышло невзрачное судно, подобралось к Одессе и капитан отправил радиосигнал. Здание взлетело на воздух, никто не выжил, но за веселье заплатили. Людей хватали без разбора, вешали на деревьях и фонарных столбах, массово расстреливали. За жизни двух сотен нацистов отдали жизни пять тысяч горожан. За время оккупации погибли больше 80 тысяч одесситов, в большинстве были евреи. Столько же угнали на работы в Германию. Подпольщиков уничтожали поодиночке, группами устраивались облавы на партизан. Катакомбами люди пользовались не один век. Все, кто скрытно обделывал свои дела: воры, контрабандисты, революционеры, партизаны. Под Одессой действовали 15 партизанских отрядов, участь большинства из них оказалась незавидной. Катакомбы были удобные, позволяли атаковать практически в любом месте и быстро исчезать. Попытки оккупантов проникнуть в подземелья успеха не имели. В лабиринтах трудно найти дорогу, даже партизанам приходилось искать проводников, людей, знакомых хотя бы с частью ходов. Немцы накачивали в катакомбы ядовитый газ, но и это не помогало. Газ рассеивался и вытягивался сквозняками. Выжить под землей было тяжело. Сильная влажность, 15 градусов по Цельсию и в любое время года. Часть подземелий затапливалась, одежда постоянно мокрая. Под городом царили мрак и тишина. Людям с нездоровой психикой там делать было нечего. Случались нервные срывы, приступы паники, зрительные и слуховые галлюцинации. Многие сходили с ума. Оружие и патроны чистили каждый час. все моментально покрывалось ржавчиной. Раны не заживали, гнили. Пострадавших прятали на поверхности у надежных людей. У партизан был бледный цвет лица, на поверхности приходилось увёртываться от шпиков, которые высматривали подозрительных. Партизаны постоянно пользовались факелами и керосиновыми лампами, без них под землей не ступите шага. Особым шиком считались фонари, отобранные у мертвых солдат, но фонарей не хватало, поэтому вид у обитателей подземелья был откровенно закопченный. Мужчины перед выходом на поверхность пользовались женскими румянами, что служило нескончаемым поводом для острот. Освободили город так же успешно, как когда-то сдали. Погода не баловала, снег превращался в грязь, ударила оттепель. На раскисших дорогах творился хаос, но распутица не помешало наступлению. Для немцев стало сюрпризом появление Красной армии под Одессой. 8 апреля 1944 года город был фактически окружен – Потери в наступающих войсках было немного, и город при освобождении почти не пострадал. Командующий третьим украинским фронтом маршал Малиновский, уроженец Одессы, приказал использовать артиллерию только в крайнем случае. Бои за город продолжались меньше двух суток. В спину фашистам утарели, выбравшиеся из катакомб партизаны Только за сутки они уничтожили больше 300 солдат, обезвредили мины, которые оккупанты заложили под оперный театр, городскую думу, Воронцовский дворец, филармонию, промышленные предприятия, причалы и склады морского порта. Эвакуация морем вражеских войск тоже была сорвана. Авиация нанесла удар по судам в акватории порта. Бои шли как в Сталинграде, за каждый дом, за каждый квартал. Все закончилось утром 10 апреля. Город был полностью освобожден, красное знамя заалело на спасенном оперном театре. Изучать архивные документы, доносы, докладные, рапорты, оперативные сводки было неблагодарным делом. Волосы шевелились. В ночь на 10 апреля за несколько часов до бегства на улице Островидова гитлеровцы согнали в подвал несколько десятков мирных жителей и сожгли их заживо без всяких объяснений и предпосылок. Евреев, начиная с 41 -го года, свозили в Прохоровский сквер. Оттуда начиналась скорбная дорога в село Богдановку и далее по концлагерям. На задворках Прохоровского сквера скрылось захоронение не меньше сотни скелетов. Немцы расстреливали детей немощных стариков, не способных работать. В трощёбной бугойёвке засел отряд карателей, сформированный из граждан Советского Союза. Костяк банды составляли инициативная группа бывших офицеров и нижних чинов Российской императорской армии. Фактически зверьё ненавидящее коммунистов и евреев. Терять им было нечего, из города вырваться не удалось. Расчитывать на милость советской власти не приходилось. Они упорно отбивались из всех видов имеющегося вооружения, поставили пулемёты вдоль улицы, расстреливали в упор наступающих красноармейцев. Несколько раз пытались вырваться из западни, но их загоняли обратно. Пришлось подтащить минометную батарею и ударить из всех стволов. Полтора часа продолжался обстрел, пока не замолчал последний шмейсер. 10 зданий превратились в руины. Трущобный район не велика ценность, но банду уничтожили полностью, не оставив от нее никаких воспоминаний. Полковник Апфера Вернер Хост был в некотором роде старым знакомым Лаврова. Взаимных теплых чувств они не испытывали, но признавали достоинство друг друга. Вернер Хост возглавлял обвер школу в Западной Галиции в городке Мегриб, кузницу кадров с 1939 года, готовящую диверсантов для заброски в советский тыл. К делу полковник подходил творчески, с фантазией, тщательно планировал операции, большое внимание уделял человеческой психологии. Кост не являлся поклонником Адольфа Гитлера, но ложного патриотизма не был лишён, и воинский долг в своём понимании выполнял. С творениями этого Франкенштейна судьба столкнула майора и под орлом и в Брянске, и со Смоленском, и на Северном Кавказе. В Керчи группа, возглавляемая Лавровым, попала в засаду. Мотоциклисты в красноармейской форме были весьма убедительны. Удача помогла и на этот раз, но погибло много людей. Командир отряда мотоциклистов на допросе признался, что группу отправила лично полковник Хост для уничтожения оперативного отдела Смерш, подобравшегося к его агентурной сети. По такому случаю Вернер Хост оставил уютную Галицию, временно прибыл на территорию Советского Союза и в данный момент находится в 15 километрах от места проведения акции. У Лаврова аж дух захватило, Его действия носили иррациональный характер, но имелась реальная возможность схватить своего личного врага. Группа бойцов специального подразделения проникла во вражеский тыл под видом румынских солдат, навестила деревню, где размещался отдел военной разведки. Подвело незнание румынского языка, пришлось отступать с боем, не выполнив задачи. Он лично видел хоста, и хост его видел. Он узнал человека, по вине которого дважды срывались его блестящие операции. Познакомились, так сказать. Двое бойцов при отходе получили легкие ранения. Все выжили, иначе бы до конца жизни себе не простил. В первой декаде мая Лавров прибыл в Одессу, получив приказ о переводе из фронтового управления. «Твой знакомец показал полковник Крянозов фотографию Будь майор служебной собакой, тот же сделал бы стойку. Полковник Хост позировал на фоне дорогого немецкого автомобиля, в который по задумке фотографа намеревался сесть. У него был хитрый взгляд, рот скривила и иезуитское гримаса. "Он здесь?" поразился Алексей. "Вернер Хост не самоубийца", отрезал Леанозов. "Но в Одессе он был в феврале-марте и оставил нам мину замедленного действия". Спартазенами, действовавшими в одесских катакомбах, имелись неясные моменты. Не все они подчинялись подпольному обкому, имели собственное видение момента и программу действий. У других вообще никакой программы не было, нападали там, где удобно, наносили ущерб и прятались в подземельях. Взаимодействие между отрядами носил случайный характер. Многие командиры просто не знали, кто бьется рядом, и часто случались недоразумения, даже со смертельным исходом. 9 и 10 апреля партизаны помогли Красной армии освободить город, но до этого еще в марте несколько отрядов были разгромлены, а группу товарища Лавочкина, бывшего председателя районного совета, уничтожили полностью. Каким образом карателям удалось выйти на их след, осталось загадкой. Партизан блокировали в катакомбах и методично убивали одного за другим. В акциях наряду с солдатами в ВВС участвовали местные полицейские. К нам попал офицер немецкой разведки Гауптман Рудольф Шлехтер, сообщил Леонузов. Остался один при отступлении, две недели отсиживался в частном доме, а когда съел всю ботву на огороде пошел сдаваться. Можешь с ним пообщаться. Гауптман у нас. Уверяет, что здесь жил и работал Вернер Хост и убыл из города за неделю до его освобождения. Хост лично создал агентурную сеть и не только Зачем им это надо, не знаю. Возможно, планируют вернуться или использовать эту сеть в дальнейшем, когда у хоста сменится хозяева. Врач Шлехтеру незачем, он не служил в СС, неупёртый нацист с верой в бога, также проблемы. Сказочки про спасение души не верит. Он хочет выжить, а если и попасть за решетку, то ненадолго. Рудольф Шлехтер произвёл неплохое впечатление. Он был бледен, истощен, но сносно держался. Врать ему действительно было незачем, а секретными сведениями он владел в полном объеме, насколько позволяла должность. По словам Шлектера, Вернер Хост создал фиктивный партизанский отряд, который спрятал в катакомбы и которому позволил провести несколько акций. А если быть точнее, сам же их и спланировал, пожертвовав ненным количеством солдат и материальных ценностей. Лавров не поверил: ерунда какая-то. Я тоже сначала не поверил, признался Леонузов. Но почему же нет, когда да? Шлектер не лукавит. Зачем такое выдумывать? Провернуть затея оказалось возможно. чем хост рисковал? Только жизнями бывших граждан СССР, пусть и преданных ему со всеми потрохами. Эти люди находились в тени, открыто с нацистами не сотрудничали, их берегли в качестве козырей на всякий пожарный случай. Убежденные противники советской власти и на дело подписались без принуждения. Задача, поставленная Абвером – занять свою нишу в местном партизанском движении, связаться с командованием других отрядов и для убедительности провести пару акций. Разрешалось пожертвовать жизнями десятка солдат. Когда будут собраны все сведения, карательные части ликвидируют партизан, тем самым облегчив себе жизнь в перспективе наступления Красной армии. А если все же придется сдать город, то эти люди еще пригодятся. Мнимым партизанам предписывалось обустроить базу в катакомбах, держать связь через верных людей, использовать рации на определенной частоте. Всех партизан в итоге карателям уничтожить не удалось, но несколько отрядов они разгромили. Теперь задача этого троянского коня остаться в городе после ухода немцев, частично легализоваться, устраивать диверсии на важных военных объектах. Наводить на последнее будет резидент немецкой разведки, он же командир ложного партизанского отряда. Возможный псевдоним Фауст. Теоретически такое могло выгореть. В партизанском движении, как и всюду на Руси, царили бардак и неразбериха. Кто эти люди, Шлехтер не знал, лично не участвовал в подготовке операции, работал по другому направлению. Данные просочились, даже в обвере случались утечки, но до подпольщиков и партизан эти сведения не дошли. Хоть что-то вы знаете по этому вопросу? Упорствовали контрразведчики. Шлехтер был готов помочь, присяга и долг уже не имели значения, но он сказал все, что мог, мучительно пытался что-то вспомнить: где дислоцировался партизанский отряд, кто его командир, численный состав, хоть что-то про рядовых бойцов. Но Шлехтер был бессилен, из него выжили все, что могли. Пленный настаивал: "Эти люди еще в городе. Они могут принять любую личину. У них безупречные документы, репутация, и они способны на многое, потому что умны и люто ненавидят большевистскую власть. Они имеют свои источники, могут нанести колоссальный вред. Помимо этого, отряда в городе действует антисоветское подполье. Возможно, четверка с автобазы из их числа. Они связаны с мынимыми партизанами, но вряд ли знают всех". И это нормально, чтобы минимизировать вероятность провала. В подробности операции посвящались немногие, в основном немцы, и они давно покинули город. Вот и наступил он, майор. Всякий пожарный случай, пошутил Леонозов. И теперь с этими упырями мы ходим по одной Одессе. Именно они в течение марта-апреля способствовали уничтожению четырех партизанских групп численностью до 100 человек и разгрому подпольной ячейки товарища Усатова. Понимаешь теперь, в чем твоя задача и будущие заботы. Трудно выяснить, с кем перед гибелью вступали в контакт погибшие партизаны, пожал плечами Лавров. Наверное, можно, допустил Леонозов. Но трудно и некому. Ты появился теперь и карты тебе в руки, и шишки на твою голову. Погибшие партизаны могли вступать в контакт с кем угодно, в том числе с преданными нашему делу товарищами. Наши противники не идиоты. На не работали, а партизаны уже ничего не скажут. С лучшим из миров связь не налажена. Все, что известно, численность отряда небольшая, порядка 10-20 человек. Часть из них, возможно, погибла, другие отсеялись, но костяк и руководство сохранились. Не думаю, что они безвылазно сидят в катакомбах, но базу там имеют, охраняют ее и дорогу в своё логово знают только они. для посторонних же расставлены ловушки. Ну хорошо, не сдавался Алексей. Почему не выяснить, какие группы примкнули к партизанскому движению в заключительный период оккупации? Их и просеивать. Повторяю, они не дураки. Твой Вернер Хост, большой любитель ломать шаблоны, мог и это предусмотреть. Не исключаю, что кто-то из упырей уже светился ранее в наших рядах, но большого вреда не нанес. Немцы так захотели, чтобы не выдать своего. Идея могла посетить Хоста еще в Галиции, оттуда он и действовал, отдавая распоряжение. Если он объявился здесь в феврале, то не факт, что и фальшивый отряд возник в феврале. Думай, майор, фантазируй, соображай. Ход мыслей Вернера Хоста ты представляешь? Именно поэтому здесь ты, а не кто-то другой. Закончились бои. Теперь это заслуженные, уважаемые люди при постах и должностях. Отряд расформирован, но боевую группу всегда можно собрать. Они не знали, что Шлектер их сдаст, возможно, и сейчас не знают, поэтому спокойно себя чувствуют. Подкровиние Шлектера посвящены только несколько человек. И ты не распространяйся. Сообщи своим офицерам, но предупреди об ответственности за разглашение. Твои люди вне подозрений, по той простой причине, что они не местные. Просадите все это партизанское болото, но чтобы без пыли и копоти. Понимаю, слона в сарае не спрячешь. Официальная версия плановая проверка по линии ведомства. Потом по линии партийного контроля и так далее. Чем непонятнее, тем лучше. Контрразведку же надо чем-то занять, чтобы пролежни в филиальных частях не росли. Полковник сухо смеялся. В общем, работай. Над душой стоять не буду и сроками пугать не хочу, но помни, что время играет не на нас. Походи по городу, осмотрись, поработай с материалами. Через пару дней примишай дел уже с готовым планом в голове. Четкий план так и не сформировался. В городе Одессе было что-то магическое, сбивающее с толку. Волновала близость моря, мысли в голове не закреплялись. Это был особый мир, с подобным майору сталкиваться не приходилось. Здесь все было другое, не Россия, не Украина, а что-то над миром, не имеющее внятного объяснения, но имеющее ауру и душу. В городе происходили тревожные вещи. За последнюю неделю участились диверсии на охраняемых объектах. Злоумышленники проникли на склад ГСМ на Полевой улице, прирезали охранников и устроили веселый фейерверк. База горела жарко, взрывались топливные баки, летели на воздух бочки с горючим. Прибывшие пожарные долго не могли справиться с огнем. Досталось близлежащим лежащим строениям, большинство к счастью оказались нежилыми. Вместо базы осталось голое пепелище от охраны обгоревшие скелеты. На месте работали следователи НКВД, но не нашли ни одной зацепки. был арестован заведующий складом, который этой ночью спал в объятиях некой женщины и уснеду. Больше брать оказалось некого, но кто-то же должен ответить. Потрясенный зав склада был явно не при делах, но когда такие мелочи останавливали въедливых следователей, даже за халатность, проявленную в военное время, можно было схлопотать по полной. Железная дорога пролегала в непосредственной близости от склада, и злоумышленники далеко не пошли. Под утро был пущен под откос товарняк с углем, ползущий через станцию. На месте взрыва образовалась воронка, несколько вагонов сошли с рельсов. Движение встало на несколько суток. Пустить поезда в обход не могли, станция была забита, а паровозов не хватало. Под уголовное дело попал начальник станции, почему не обеспечил дополнительные пути. В аварийно-ремонтную бригаду прилетела граната, двое рабочих получили ранения. Красноармейцы до утра прочесывали станцию, но никого не нашли. Через два дня новая акция. Преступники проявляли фантазию, били туда, где их не ожидали. Атаки подвергся тюремный блок в западной части города. Тяжёлый экскаватор, похищенный, как выяснилось, на соседней стройке, снес кирпичный забор, опутанный колючей проволокой. Злоумышленники были в масках имели при себе гранаты и автоматическое оружие. Охрану ликвидировали, бойцов выбегающих во двор расстреливали на месте. Уцелевших накрыли в коридоре и в караульном помещении. Тяжелую решетку вынесла связка лимонок. В блоке томились высокопоставленные немецкие офицеры. С ними работали сотрудники госбезопасности и второго отдела СМЕРШ. Похитили двоих: оберста и оберст-лейтенанта. Оба имели отношение к строительству бункеров и укрепрайонов восточной части Украины. Другие заключенные остались на местах, их не тронули. Впоследствии арестанты дружно твердили: лиц не видели, налетчики между собой не разговаривали. На подмогу из районной комендатуры прибыл пикап ГАЗ-4 с группой автоматчиков. Их уже ждали. Бойцы попали под перекрестный огонь, всем не поздоровилось. Тела выбросили, в машину загрузились налётчики вместе с добычей. Ночь была темная, на улицах ни души. А когда стреляют с таким остервенением, ни один человек не высунется. Брошенный газ нашли через два квартала среди частного сектора. Под озорванной бойлерной вскрылся проход в катакомбы, но под землей группа солдат попала в ловушку, потеряла двоих. А когда подтянулось подкрепление, искать уже было бесполезно. Злоумышленники растворились в бесчисленных переходах. Знаменитый уголовный мир Одессы, как и все граждане, пережившие оккупацию, еще не встал на ноги. Орудовали не уголовники. Данную публику интересует только выгода, а в упомянутых случаях профитом даже не пахла, Работали обученные спецы. Особенно тревожил случай с похищенными пленными. Война гремела в Молдавии перемещалась на Украину. Кому и зачем за линии фронта понадобились подобные специалисты? Это явно соответствовало мнению Шлектера. но оставалась интрига, где теперь эти полковник и подполковник? Уже сбежали из города? Это трудно даже имея связи и каналы. До сих пор сидят в катакомбах, где условия хуже, чем в тюрьме. Хорошенькое же освобождение.